Глава девятая За окном громыхнул раскат грома. Кэлен села и потерла глаза. Гроза разразилась с новой силой. Кэлен прищурилась, пытаясь что-нибудь разглядеть в сумеречном освещении. Ричарда рядом не было. Она понятия не имела, который час, но спать они легли поздно. Ясно было одно. Сейчас глухая ночь и до утра еще далеко. Кэлен решила, что Ричард вышел на улицу облегчиться. Грохот проливного дождя по крыше создавал впечатление, что над головой шумит водопад. Во время их первого приезда сюда Ричард научил людей Тины класть черепичные крыши, которые, в отличие от привычных соломенных, не пропускают воду. Для наглядности он помог соорудить черепичную крышу в Доме Духов. Так что теперь здесь, судя по всему, самое сухое помещение во всей деревне. Непротекающие крыши на жителей деревни огромное впечатление. Кэлен подозревала, что не за горами то время, когда все здешние дома сменятся соломенные крыши на черепичные. Во всяком случае, она была просто счастлива иметь сухое убежище. Кэлен надеялась, что теперь, когда известно, что в смерти Юни нет ничего таинственного, Ричард успокоится. Они с птичьим человеком осмотрели всех имеющихся в наличии кур, и никто из них не нашел курицу, что не курица. Или какого-то еще куриного монстра, если уж на то пошло. Так что вопрос закрылся сам собой. Утром охотники выпустят кур на свободу. Зетц и были крепко недовольны Ричардом. Если Ричард действительно полагал, что горящий уголек был Шимом, тварью из подземного мира, То, что во имя Создателя он собирался с ним сделать, если бы поймал его? Ричард явно и сам не знал, или во всяком случае умалчивал об этом, опасаясь дать Зеду лишний повод обвинить его в отсутствии здравого смысла. По крайней мере, Зед, читая ему длинную лекцию о множестве всевозможных причин, следствием которых могли быть недавние события, не очень проявлял свое недовольство внуком. Нотация носила скорее информативный, чем воспитательный характер. Ричард Ралл, магистр Тхарианской империи, человек, перед которым склоняли головы короли и королевы, на милость которого сдавались целые народы, молча стоял, пока дед вышагивал перед ним, устраивая ему выволочку, объясняя и поучая, говорят то, как волшебник первого ранга, то, как любящий дед, то, как друг». Кэлен знала, что Ричард слишком уважает Зедда, чтобы возражать. Раз Зедд разочарован, значит так тому и быть. Прежде чем они отправились спать, Энн сообщила, что получила ответ в своем путеводном дневнике. Верни с Уорреном была известна книга «Близнец горы». Верна написала, что это главным образом книга пророчеств и что она побывала в руках у Джегона. Следуя указаниям Натана, Они с Уорреном ее уничтожили вместе с остальными перечисленными Натаном книгами, за исключением книги «Обратных преобразований» и «Двойной спирали», которую у Джегона не оказалось. Когда они, наконец, добрались до постели, Ричард казался мрачным, а может быть, просто погружен в собственные мысли. Заниматься любовью настроения у него не было, и, по правде говоря, после столь насыщенного денька Кэлен не особенно-то огорчилась по этому поводу. Она вздохнула. Всего лишь вторая ночь вместе, а у них нет настроения заниматься любовью. Сколько раз в былые дни она просто умирала от желания оказаться с ним в постели. Кэлен откинулась на спину, прикрыв ладонью тяжелые веки. Ей хотелось, чтобы Ричард поторопился и вернулся до того, как она снова уснет. Ей хотелось хотя бы просто поцеловать его и сказать ему, что прекрасно понимает, Он делает то, что в данный момент считает правильным. И она вовсе не думает, что он валяет дурака. На самом деле она не сердилась на него. Ей просто хотелось побыть с ним наедине, а не гонять весь день кур под дождем. Она хотела сказать ему, что любит его. Повернувшись на бок, Кэлен принялась ждать. Вики смыкались сами собой, и требовалось усилие воли, чтобы раскрыть их снова. Положив руку на одеяло там, где было место Ричарда, Кэлен поняла, что своей частью одеяла он накрыл ее. Зачем он это сделал, если собирался скоро вернуться? Кэлен села и опять протерла глаза. В тусклом свете, едва горевшего очага, она разглядела, что одежды Ричарда тоже нет. Прошедший день оказался очень длинным, и в предыдущую ночь они тоже не слишком много спали. Зачем ему понадобилось выходить посреди ночи на улицу, да еще под проливным дождем? Им необходимо поспать. Утром надо возвращаться в Эдинрил. Утром. Они уезжают утром. У него есть время только до утра. Враз проснувшись, Кэллин внимательно оглядел лежащие на полу вещи. Он отправился искать доказательства. Она не сомневалась в этом. Что-то, что можно будет показать им в подтверждении того, что он не валяет дурака. Пошарив в своем мешке, Кэлен выудила маленький светильник. Он прикрывался сверху конусообразной крышкой, так что свеча не намокнет, не погаснет под дождем. Вытащив из лежащей возле очага кучи дров длинную палочку, Кэлен подожгла ее в очаге, запалила свечу, и прикрыла маленькую стеклянную дверцу, чтобы ветер не задул огонек. Светильник и свечка в нем были совсем крошечными. Света получалось совсем немного, но все же лучше, чем ничего, когда шлепаешь в кромешной тьме под дождем. Кэлен сорвала сырую рубашку с подставки, сооруженной Ричардом перед очагом. Натягивая на себя холодную мокрую одежду, она, передернувшись, покрылась мурашками. Придется ей тоже прочитать нотацию своему новоиспеченному мужу. Она заставит его вернуться обратно в постель и держать ее в объятиях до тех пор, пока она не согреется. Это из-за него ее уже трясет от холода. Морщась, Калин натянула на голые ноги ледяные, мокрые насквозь штаны. Какие доказательства он отправился искать? Курицу? Перед тем, как лечь, Кэлен, суша волосы над огнем, поинтересовалась, почему он решил, что все время видел одну и ту же курицу. Ричард ответил, что у мертвой курицы, которую они обнаружили утром возле Дома Духов, на клюве справа имелось темное пятно, и у курицы, на которую указал птичий человек, была такая же отметина. Ричард придал этому значение далеко не сразу – Но у курицы, что поджидала под стрехой дома, где лежало тело Юни, тоже имелось отметина. Однако ни у одной из запертых в трех домах кур ее не оказалось. Кэлен заметила, что куры постоянно что-то клюют, а на улице дождь и мокро, так что это, скорее всего, просто грязь. Более того, грязь наверняка была на клюве одной птицы, и ее просто смыло, когда их несли под дождем в хижины. Люди Тины решительно утверждали, что забрали всех до единой кур в деревне, так что та курица, что он искал, непременно была в одной из трех хижин. Ричард ничего не ответил. Тогда она спросила, зачем именно этой курице, восставшей из мертвых, понадобилось преследовать их весь день напролет. С какой целью? На это Ричард не ответил тоже. Кэлен поняла, что своими словами не оказала ему нужную поддержку. Она знала, Ричарду не свойственны полеты фантазии, и его настойчивость вовсе не упрямство и нежелание досадить ей. Ей следовало бы слушать более внимательно и ласково. Она его жена. Если он не может рассчитывать на нее, то тогда на кого? неудивительно что у него не было настроения заниматься с ней любовью. но курица Кэлен открыла дверь и вышла на улицу, где ее приветствовал ледяной шквал. Кара ушла спать. Охранявшие дом духов охотники заметили Кэлен и тут же подбежали, уставившись во все глаза на освещенное крошечной свечкой лицо. В сверкании молнии мокрые тела оказались потусторонними видениями. — Куда пошел Ричард? — спросила Кэлен. Охотники недоуменно заморгали. «Ричард», — повторила она, — «его нет в доме. Он не так давно ушел. Куда он направился?» Один из охотников, прежде чем ответить, вопросительно оглядел остальных. Те покачали головами. «Мы никого не видели. Сейчас темно, но мы все равно увидели бы, если бы он вышел». «А может и нет», — вздохнула Кэлен. «Ричард был лесным проводником». И ночь его стихия. Он способен раствориться в темноте точно так же, как вы умеете исчезать в траве. Охотники кивнули, ни на секунду не усомнившись в ее словах. Значит, он где-то тут, но мы не знаем где. Иногда Ричард с характером умеет вести себя как дух. Он не похож ни на кого из людей, что мы встречали прежде. Кэлен улыбнулась. Ричард действительно был необычным человеком. Отличительный признак волшебника. Однажды охотники пригласили его пострелять из лука по мишени. Ричард несказанно их изумил. Он вогнал все стрелы точно в центр, причем каждая последующая ложилась поверх предыдущей, дробя ее в щепы. Волшебный дар Ричарда направлял стрелы, хотя сам он этому не верил. Он считал, что это всего лишь вопрос практики и умения сосредоточиться. «Призвать мишень», как он это называл. Ричард говорил, что призывает мишень, давая всему остальному исчезнуть, и когда чувствует, что нашел ту самую точку в воздухе, он спускает стрелу, причем проделывает все это в мгновение ока. Кэлен вынуждена была признать, что когда Ричард учил ее стрелять, иногда она чувствовала то, о чем он говорит, и то, чем он ее обучил, однажды спасло ей жизнь. Но все равно она понимала, что в этом замешана магия. Охотники относились к Ричарду с огромным уважением, и умение стрелять из лука имело к этому лишь косвенное отношение. Было практически невозможно относиться без должного пиетета к Ричарду с характером. И раз Кэлен говорит, что он может стать невидимым, значит, так оно и есть. Но начало его знакомства с племенем Тины – едва не обернулась катастрофой. В самую первую встречу с охотниками, когда Кэлен привела его на равнины, где обитало племя, Ричард неправильно воспринял традиционное приветствие в виде пощечины и отвесил могучую оплеуху Саведлину, одному из старейшин племени. Этим деянием он невольно продемонстрировал уважение к силе людей племени Тины и обрел ценного друга. но заодно получил прозвище «Ричард с характером». Кэлен смахнула с лица дождевые капли. «Ладно, я хочу его найти. Вы все идите в разных направлениях», ткнула она в вокруг тьму. «И если отыщете его, передайте, что он мне нужен». «Если же не найдете, возвращайтесь сюда, и мы будем искать дальше, пока не обнаружим его». Охотники стали было возражать, но Кэлен заявила, что она до смерти устала и желает вернуться в постель, причем вместе со своим мужем, и добавила, что либо они ей помогут его отыскать, либо она отправится на поиски самостоятельно. И тут до нее дошло, что Ричард именно этим и занялся, самостоятельными поисками, потому что никто ему не поверил. Охотники нехотя согласились и, растворившись во тьме, рассредоточились в разных направлениях. Им, басым, в отличие от нее, не приходилось выискивать в грязи более или менее нормальную дорогу. Немного поразмыслив, Кэлен скинула сапоги и зашвырнула их в дом. И усмехнулась тому, как здорово сообразила надуть царившую вокруг слякоть. «Вейдин, Большинство женщин, начиная от аристократок и кончая жёнами чиновников, попадали бы в обморок у они сейчас мать-исповедницу, стоящую босиком, по щиколотку в грязи и промокшую насквозь. Кэлен зашлёпала по грязи, пытаясь сообразить, какой методике может придерживаться Ричард в своих поисках. Он редко, когда делает что-то без причины. так как бы он в одиночку принялся обыскивать в темноте всю деревню? По зрелым размышлении Кэлен отбросила первую мысль, что он ищет курицу. Возможно, он понял, что то, о чем говорили ему Зет, н и она сама, не лишено смысла. Может, он вовсе и не ищет курицу? Но тогда что он делает на улице посреди ночи? Дождь лил на голову, стекая по шее на спину и вызывая дрожь. Длинные волосы, которые Кэлен тщательно высушила и расчесала, снова повисли мокрыми прядями. Намокшая рубашка облепала тело, как вторая кожа. Причем очень холодная кожа. Так куда же Ричарда могло понести? Кэлен остановилась и подняла свечку повыше. «Июни». «Может, он пошел посмотреть на Юни?» Сердце Кэлен на мгновение замерло. «Или взглянуть на мертвого младенца?» «Возможно, он пожелал оплакать обоих?» Такой поступок вполне в духе Ричарда. Он мог пожелать помолиться добрым духом за две души, только что ушедшие в мир иной. Ричард очень даже способен на такое. Кэлен шагнула под невидимой в темноте, стекающей с крыши водопад, и ахнула, когда поток воды обрушился ей на голову. Отбросив с лица мокрые пряди и отплевываясь, она двинулась дальше. Пальцы, сжимавшие светильник, занемели от холода. Кэлен внимательно осмотрелась, пытаясь сориентироваться в темноте и убедиться, что идет в верном направлении, и обнаружила знакомую низкую стенку с тремя цветочными горшками. Здесь поблизости никто не жил. В этих горшках выращивали растения для злых духов, обитавших в домах неподалеку. Отсюда дорогу она знала. Чуть подальше за углом Кэлен нашла дверь в дом мертвых. А от холода пальцами она нащупала задвижку. Разбухшая от сырости дверь со скрипом распахнулась. Кэлен прошла внутрь и закрыла за собой дверь. «Ричард! Ричард, ты здесь?» Никакого ответа. Кэлен подняла свечку повыше, другой рукой прикрывая нос, чтобы хоть как-то защититься от вони. Огонек свечи осветил платформу с лежащим на ней крошечным тельцем. Кэлен подошла поближе, скривившись, когда под босой ступней хрустнул здоровенный жук, но моментально забыла об этой мелкой неприятности при виде лежащей перед ней трагической фигурки. Подойдя, она замерла. Крошечные, скрюченные ручки застыли, согнутые в коленках ножки, не доставали до поверхности на добрый дюйм. Ладошки открыты, а малюсенькие пальчики казались просто чем-то совершенно невероятным. У Кэлен в горле застыл комок. И она прикрыла рот ладошкой, чтобы подавить невольный крик боли. «Бедный малыш! Несчастная мать!» Позади раздался странный звук — стук, тихий, равномерный. Не сводя глаз с маленького безжизненного тельца, она рассеянно попыталась определить, что это такое. Стук на мгновение прекратился, потом начался снова, снова прекратился. Кэлен решила, что это падают капли, и отрешилась от него. Не в силах удержать себя, Кэлен коснулась пальцем крошечной ладошки. Ручка была настолько мала, что в ней едва помещался один палец. На мгновение она подумала, что вот сейчас пальчики сомкнутся. Но пальчики не шевельнулись. Всхлипнув, Кэлен смахнула слезу. Ей было страшно жаль мать-ребенка. Повидав столько смертей, Кэлен не понимала, почему именно этот трупик вызывают у нее такие чувства, но, тем не менее, это было так. И тут она сломалась, разрыдалась от жалости к этому даже не успевшему получить имя крошки. Стоя в темном доме мертвых, Кэлен оплакивала не начавшуюся жизнь. Сосуд, прибывший в мир живых пустым, без души. Наконец раздававшийся за спиной звук все же вклинился в ее сознание, И Кэлен оглянулась посмотреть, что же это мешает ей возносить молитву добрым духом, и ахнула, с трудом подавив вопль. На груди Юни восседала курица и выклевывала ему глаза.